Глава 14. Прежде чем что-то ответить девушке, которую вижу впервые, я тщательно порылся в памяти Шурика. Они дружили с первого класса, и за все время она проявила себя как верный и преданный друг. Много раз давала полезные советы и частенько помогала в учебе. Хм, возможно, ей можно доверять. — Хотят избавиться? — переспросил я. — Кому мы помешали? «Сорокину!» — полголоса ответила она и снова оглянулась. «Боре? Этому имбецилу?» Перед внутренним взором тут же предстал Борис Сорокин, который хотел помешать Ване на соревнованиях. «Да я ему сейчас...» «Я про его отца!» Лена остановила меня, прикоснувшись к руке. «Вчера вечером старший Сорокин со своей женой были у нас в гостях». После ужина я невольно подслушала, как Сорокин говорил деду, будто вы снова начали заниматься аптекарским делом. «И что ответил твой дед?» — заинтересовался я. «Он не поверил. Сказал, что вы не стали бы так рисковать». «Все верно. Мы занимаемся только чаями и приправами», — не моргнув глазом, — соврал я. «Признайся я, что оказываю услуги алхимика и использую моноросы, сделал бы ее соучастницей» ведь она была бы обязана сообщить об этом имперской службе исполнения наказаний. Я это знаю, но Сорокин уверял, что слышал от вызывающего доверия человека, что ты воспользовался маной, а еще что вылечил кого-то. Ну, старший Сорокин наверняка имел в виду своего оболтуса сына. Хорошенько я поджарил его красным перцем. Уверен, он весь день в холодной ванне отмокал. Но кто мог проболтаться о том, что я... Готовлю зелья. Прозревший старик Воробьев или его сын, а может, баронесса Завьялова или ее помолодевшая служанка. — Так, а Сорокин говорил, что за подставу хочет организовать? — уточнил я. — Да. Лена тяжело вздохнула. — Они хотят подложить вам в дом большую партию лекарств из моноросов, а затем настрочить донос в имперскую службу. А еще Сорокин сказал, что уже несколько раз доносил на вас, но эти идиоты имперцы ни хрена не смогли найти она попыталась изобразить голос сорокина ясно задумчиво ответил я спасибо что сказала не за что будь осторожен я очень волнуюсь за тебя она с тревогой посмотрела на меня не стоит я что нибудь придумаю я ободряюще улыбнулся девушке та печально улыбнулась в ответ развернулась и подошла к шикарному автомобилю. Водитель торопливо вышел из-за руля и открыл перед девушкой заднюю дверь. Из воспоминаний Шурика я знал, что Лена из богатого графского рода и даже в торжке рассекала на дорогом автомобиле с личным водителем. Раньше с ней даже телохранитель ходил. Но как подросла и научилась хорошо владеть магией, эта потребность отпала. При случае сама себя защитит. Я вспомнил, как она рассказывала Саше, что выдержала настоящий бой по этому поводу со своими родителями. Я зашел в лавку и, дождавшись, когда дед запрет дверь и повесит вывеску «Закрыто на обед», рассказал ему о том, что услышал от Лены. Дед ошарашенно уставился на меня, а затем потянулся к остывшему чайнику. Залпом, выпив стакан воды, он сипло проговорил. «Надо бежать. Они не оставят нас в покое». Лучше поселиться в какой-нибудь глуши, и пусть все забудут о нашем существовании. «Еще чего?» — возмущенно выпалил я. «Думай, что говоришь, старик. А что ты предлагаешь? Они могут куда угодно эти лекарства подложить. Даже просто бросить мешком к нам во двор в траву. Мы ничего не сможем доказать. Единственный выход — бежать. Даже думать об этом не смей!» — я сурово сдвинул брови. «Никакому Сорокину меня не запугать, понял? Пусть он боится!» «Против лекарского рода никто не осмелится выступить. Никто нас не защитит!» — горестно вздохнул дед и покачал головой. «А нам никто и не нужен. Сам с ним разберусь». «Ох, не связывался бы ты с ним!» — встревожился дед. «Если Сорокин доносами не гнушается, то что угодно может сделать, даже убить». Последнюю фразу он произнес еле слышно, будто боялся, что может накликать беду. Мы еще посмотрим, кто кого, нахмурился я. Но ты в это дело не суйся. Лучше займись ремонтом лавки. Мне перед людьми стыдно, что мы работаем в таком клоповнике». Я указал взглядом на потрескавшуюся плитку на полу, на желтые потеки на потолке и окна с трещинами. Ты что несешь? возмутился дед. Нет у нас клапов. «Мыши были, но и тех, уже года два как нет, а еще...» В это время в двери лавки скромно постучали. Я подошел к окну и увидел, что у двери стоит лекарь Авраам Давидович. Первая мысль — что-то случилось с Софой. Я тут же отпер дверь и выпалил. «Что, Софой, жива?» «С моей дорогой Софочкой все хорошо. Мы вам безмерно благодарны за помощь. Вообще-то, я по другому вопросу. Он прошел мимо меня и махнул деду. — Так и здравствуйте, Григорий Афанасьевич. Как ваши дела? — Добрый день, Авраам Давидович. Дела как сажа бела, — сухо ответил старик. — Какими судьбами? Вообще-то, у нас обед. Похоже, дед думает, что это лекарь, — рассказала она Сорокину. — Вполне возможно. Нужно быть с ним осторожнее. «Я не намерен таки вас долго отвлекать», — заверил он. «Меня самого ждут дома. Детишки не садятся без меня за стол. Я пришел к господину Саше». Лекарь повернулся ко мне и поправил очки на носу. «Слушаю вас», — кивнул я. «Вы очень помогли нам, я этого никогда не забуду». Он приложил руку к груди. «Дело в том, что я хоть и лекарь, но не всесильный». Бывают случаи, когда я не могу помочь. Вот, например, один из моих больных страдает бессонницей, и что бы я ни делал, мне никак не удается наладить его сон. А человек страдает, понимаете? — Понимаю, — кивнул я. Я сразу догадался, что этот ушлый лекарь не просто так пришел и ждал, когда же он, наконец, раскроет карты. Из-за недосыпа человек плохо себя чувствует. У него повысилось сердцебиение, начались проблемы с пищеварением, так как он заедает стресс, дергается глаз, шум в голове. Ближе к делу, господин лекарь, остановил я его. Предлагаю сотрудничество, твердо заявил он. Я к вам отправляю таки больных, которым не могу помочь, а за это вы мне выплачиваете 50% от дохода. 50? Не, не пойдет, мотнул я головой. «10 «Десять? Вы такие за кого меня принимаете? За десять мне будет лень даже назвать ваш адрес!» — возмутился лекарь. «Сначала вы вытягиваете из людей деньги, но не можете им помочь. Затем хотите также вытянуть деньги из меня, хоть ваша роль в этом минимальна. Кому надо, те сами про меня узнают и придут», — ответил я и сложил руки на груди. «Но десять — это же так мало!» — печально произнес он. «Понимаю. Вы рассчитывали, что сможете еще и на мне заработать. В этом случае даже 10% — это очень много». Лекарь задумчиво помял подбородок, подсокал языком и кивнул. «Ладно, 10 так 10». Дед, который до этого не вмешивался в разговор, оживился и предложил лекарю выпить с нами чай с чабрецом. Тот с готовностью согласился. Когда мы расселись на диване с чашками чая и с бутербродами, которые положила нам с собой Лида, Дед спросил у лекаря. — авраам Давидович, как дела в вашей лечебнице? — Ой, и не спрашивайте, Григорий Афанасьевич, — махнул он рукой. — Сорокины совсем обнаглели. Откровенно поносят нашу фамилию и переманивают клиентов. — Сорокины? — напрягся я. — Расскажите поподробнее. — Да какие подробности? Он откусил бутерброд с сыром и отпил из чашки горячий ароматный чай. Лекарские рода на самом деле всегда соперничали. Вот и Коганы с Сорокинами испокон веков соревновались на всех уровнях. Даже в нашем торжке без этого не обошлось. Но в последнее время они начали переходить границы. Эти нечистоплотные Сорокины говорят гадости о нашей лечебнице и переманивают больных. Тут память Шурика подсказала, что однажды в детстве он сильно ушибся, упав с дерева и мы с дедом решали, кому из лекарей доверить меня, из рода Сорокиных или из рода этого еврея Когана. К тому же я, когда гулял по городу, видел две лечебницы, сильно отличающихся друг от друга. Одна выглядела довольно скромно, двухэтажное серое здание и пару медицинских машин рядом на стоянке. Зато вторая буквально кричала о высоких доходах. Пятиэтажное белоснежное здание с колоннами, барельефами, и с целым автопарком различных машин. — И как этим лицемерным двуличным Сорокинам удается обходить нас? — с улыбкой произнес лекарь. — Каждый день перед сном я мечтаю о том, как они оплошают, и все узнают, какие они на самом деле, и все больные потянутся в вашу лечебницу, — с улыбкой добавил я. — А вы-таки очень проницательный молодой человек, — лукаво посмотрел на меня лекарь. Хм, а на этом можно сыграть, чтобы обезопасить себя. Если Сорокины и Коганы находятся в таком жестком конкурентном противостоянии, то репутация для них на первом месте. Скажите, Авраам Давидович, а какая информация помогла бы вам обойти сорокиных? Ну, тут вариантов много, — он откинулся на спинку дивана. Во-первых, некоторые недобросовестные лекари намеренно запугивают пациентов, чтобы те раскошелились. Каким образом? Я подался вперед и весь обратился вслух. Например, обычный полип видают за раковое образование и заставляют проходить все круги ада, пока не выяснится, что никакой опасности нет. Но к этому времени пугливый пациент потратит все деньги на артефакты и даже влезет в долги. Ясно. А во-вторых, во-вторых, некоторые особо сильные артефакты можно использовать только в лечебнице под присмотром лекаря. Однако такие артефакты часто списывают, а на самом деле продают пациентам за большие деньги. Мне сразу вспомнился артефакт, запускающий и останавливающий сердце, который обронил Сорокин. Наверняка он относится к серьезному, и его нельзя продавать. Это же просто смертельное оружие. Неужели кроме артефактов лечебницы больше ничем не лечат? — уточнил я. «Видимо, ви, господин Саша, очень здоровый человек и никогда не попадали к нам», — усмехнулся Авраам Давидович. «Первым делом лекари с помощью магии сканируют пациента и находят причину болезни, затем также могут использовать свою энергию, чтобы вылечить человека. Однако, таким образом, нас надолго не хватит, поэтому мы предпочитаем использовать артефакты». «Но ведь артефакт тоже нужно напитывать манной, иначе он не работает», — возразил я. «Все верно, но для этого требуется гораздо меньше энергии», — он сцепил пальцы в замок на животе. «Для понимания могу привести пример. Энергии моего источника хватит на лечение одного воспаления легких и заживление мелких ран или кожных высыпаний». «А с помощью артефактов я могу принимать от 10 до 15 человек в день. Это ведь куда более выгодно, верно?» Он внимательно посмотрел на меня. «Без сомнения», — кивнул я. «Кроме того, мы также используем лекарственные средства, но в значительно меньших количествах, потому как рот Филатовых был лучшим в этом деле, а без вас лекарства значительно хуже». Поэтому наши мастерские изготавливают различные артефакты от насморка, от ущибов, от выпадения волос и тому подобное. Но они тоже не вечны и имеют свой ресурс, который на самом деле не особо долгий. «Погодите-ка, а как же лечатся простолюдины?» — напрягся я. «Ведь для использования артефактов нужна мана. Простолюдины приходят к нам на прием и платят денежку» за то, что я просто прикладываю к ним нужный артефакт и трачу свою ману. Артефакт, который они у нас купили. Горгоново безумие. Это все похоже на аферу имперского масштаба. Если раньше больные обращались в филатовские аптеки за нужными лекарствами, то теперь они вынуждены сначала покупать дорогущий артефакт, а потом платить лекарям за то, что те используют свою ману. В это время Авраам Давидович допил свой чай, И поднялся с дивана. «Благодарю за гостеприимство», — улыбнулся он. «Я рад, что пришел к вам. Всегда уважал вашу семью. Господин Саша, отправлю к вам больного с бессонницей. С вас в конце месяца мои 10%. Только не питайтесь меня обмануть. Я все равно выясню, сколько заплатит вам больной». Он пристально уставился на меня из-за толстых линз своих очков. «Не обману. Можете не сомневаться». — сухо ответил я. — Вот и отличненько, расплылся он в улыбке. — До новых встреч! Лекарь вышел из лавки, сел в машину и уехал. А я прямиком побежал в лес за моноросами. Нужно остановить Сорокина, и у меня появился план. Но для этого нужно изготовить одно довольно сложное зелье. На этот раз у меня в кармане лежал револьвер. Поэтому я не боялся столкнуться с хищниками. Очень удобное оружие. Жаль, что в прошлом мире такого не было. Я первым делом испытал свою меткость и выстрелил в темное пятно на стволе дерева с десяти шагов. Попал. Этого вполне хватит. Не хочу попусту тратить патроны. Еще издали я почувствовал поляну с моноросами и прямиком рванул туда. На самом деле я намеревался создать эликсир, который делал всего раз пять в жизни. Через два часа поисков я нашел почти все нужные эфиры, кроме одного, самого, пожалуй, важного. Если его в этом лесу нет, то ничего не получится. Я взобрался на небольшой холм, со всех сторон заросший мелкими елками, и глубоко вздохнул. В мозг хлынул огромный поток информации. Я целенаправленно искал только одно свойство, отметая остальные. И вскоре поиски увенчались успехом. Повезло. Принюхавшись, понял, что свойство принадлежит эфиру, исходящему от мелкого хищника. Теперь дело за малым — найти этого зверька. Словно следопыт, я шел по облачку эфира, оставленному зверьком, и вскоре нашел его, вернее, нору. Револьвер мне не понадобился. Надев перчатки, справился без оружия. Правда, хищник почти прокусил перчатки, но несколько царапин — это сущая ерунда. Главное, что теперь я могу создать сыворотку правды. Сложив все необходимое в пакет, я двинулся в сторону склада. На этот раз пришлось идти через лес, чтобы не попасться имперцам. Добравшись до своей лаборатории, я заперся и приступил к созданию сыворотки. На этот раз я замотал нос шарфом, чтобы ненароком не вдохнуть пар, который появлялся, когда сыворотка готова. Не хватало еще мне выдать самого себя, а это вполне могло случиться, если в мой организм попадет этот эликсир. Последним в стеклянную колбу я добавил желчь зверька. Сыворотка забурлила, колба начала мелко трястись, чуть не свалившись на пол. Едва успел подхватить. Вверх поднялось бело-розовое облако. И все успокоилось. Готово. Теперь осталось придумать, как заставить Сорокина выпить хотя бы каплю этого средства. Не снимая с носа шарф, неаккуратно перелил жидкость в пробирку. Спрятал ее в карман, и направился в лечебницу, которая принадлежала роду Сорокинах, и где сам глава семьи Сорокин был главным лекарем и директором лечебницы. Народу было много, люди сидели в креслах, в коридоре, стояли у дверей кабинетов, слонялись на улице, посматривая на часы и ожидая приема. Я спросил мимо проходящей медсестры, где найти Сорокина, и та ответила, что он у себя в кабинете на пятом этаже. Я поднялся на лифте на пятый этаж и подошел к приемной, где сидела молодая секретарша. Слева от ее стола находилась дверь кабинета, на котором было написано «Директор Сорокин Геннадий Борисович». «Здравствуйте», — приветливо улыбнулась она. «Что вы хотели?» «Мне бы поговорить с Геннадием Борисовичем», — кивнул я в сторону кабинета. «Вы записывались на прием?» — спросила она и раскрыл какой-то журнал. Э, «Вообще-то нет, но...» «Тогда он не примет», — покачала она головой. «Давайте я запишу вас на следующую неделю, и тогда...» «Нет, не надо». Я вышел из приемной и решил дождаться Сорокина в коридоре. Хотя даже не представлял, как заставить его выпить сыворотку. Может плеснуть в лицо. Однако, как потом заставить заговорить его? Он же просто может уйти. К тому же мне могут помешать другие работники, лечебницы или даже пациенты. Тут с тихим шорохом дверь лифта открылась, и молодой человек в белоснежной одежде и с эмблемой местного ресторана, находящегося напротив здания лечебницы, выкатил тележку с едой. «Дружище, придержи дверь, чтобы лифт не уехал. Я мигом!» — попросил он меня. «Без проблем!» — кивнул я и поставил ногу у двери лифта. Парень докатил тележку до двери приемной, уведомил секретаря, что обед для Сорокина готов, и быстро вернулся обратно. «Спасибо, дружище!» — кивнул он мне. «А то этот лифт приходится по пять минут ждать, а у меня заказов море». «Не за что!» — улыбнулся я и убрал ногу. Двери лифта закрылись, и кабинка еле слышно поехала вниз. «Вот это удача! Даже не верится! Идеально! Тележка с едой для Сорокина в моем распоряжении!» Я двинулся к ней, когда услышал, как секретарь, отодвинул кресло, Встал из-за стола и, стуча каблучками, пошла к выходу. В два прыжка я оказался рядом с тележкой и вылил всю сыворотку в оранжевый напиток в высоком стакане. Едва я успел одернуть руку от стакана, как показала секретарь, и удивленно вскинула брови. — Вы все еще здесь. У Геннадия Борисовича сейчас обед. А потом он поедет в городское управление. У него нет времени на посетителей, — строго сказала она. — Это не займет много времени. Я подожду его здесь. — Как хотите? — пожала на плечами и покатила тележку в кабинет Сорокина. Я взглянул на часы. Прошло минут десять. Наверняка уже успел сделать хотя бы глоток напитка сывороткой. Значит, пора. Я зашел в приемную, подошел к кабинету директора и резким рывком распахнул дверь. — Куда? Я же сказал, что Геннадий Борисович не принимает! — послышался сзади. Возмущенный голос секретаря. Я тут же захлопнул дверь и запер на замок. «Ну, а теперь поговорим», — с улыбкой сказал я и направился к столу, за которым сидел ошарашенный Сорокин с набитым ртом и что-то мычал.